372. Осознание своего сыновства и связи с своим космическим отцом означает и понимание своего космического права на все, что имеет и чем владеет отец. Это и есть право своего первородства. Его можно утверждать сознательно. «Все, что имею, готов я отдать. Но примите, но сумейте вместить» готов дать щедрой рукой, но по вместимости сознанием. Закон запрещает твердить тугоухим и слышит имеющие уши, но сердце пусть будет открыто всегда, подобно эоловой арфе для касаний моих. Мне радость касаться горящего сердца, открытого яра ко мне».